Глава 26. Земная Федерация. Система Ориона. орбита Апсодий. Административная станция корпорации Нью-Вижн. Ну здравствуй, мой маленький! Устраивайся поудобнее, бери свой попкорн, и будем с тобой смотреть 12 сезон самого мать его популярного шоу В человечеством вселенной. Турнира «Страж предела». С тобой я, Одесский мор И сегодня нам обещают что-то новенькое. Что-то новенькое, что-то горяченькое и крайне сексуальное. Рассказывай, любишь погоряче? Если бы Барки расспросили, почему из всех стримеров, которым New Vision продавала лицензии на трансляцию «Стража», он предпочитает имена этого фриковатого парня с выбритыми висками, конским хвостом на затылке, и в старомодных солнцезащитных очках, с ответом Том, скорее всего, затруднился бы. Высокий уровень артистизма, приятный поставленный голос — все это было и у других стримеров. Однако именно Кимору Баркер смотрел уже несколько сезонов подряд, немного стесняя своего выбора. Все же его контент был рассчитан на несколько более молодую аудиторию, тем не менее его манера вести трансляции каким-то образом действительно располагала. и выгодно отличало от десятков других – бесстрастных комментаторов, пошлых кривляк и полуголых барышень, вываливающих свои прелести прямо в объектив. Кроме того, парень действительно понимал, что происходит на экране, давал дельные комментарии, но и обладал неким, хоть и несколько извращенным чувством юмора. «Что же такого горяченького, спросишь ты?» – продолжал отец на фоне логотипов полигона и New Vision. «А я тебе отвечу!» В этот раз по заверениям организаторов нас ждет просто чумовое обновление. Какое? А вот не знаю. Именно это мы с тобой совсем скоро, уже через несколько минут и увидим. Когда Баркер узнал, что 33286 участвует в турнире, он испытал весьма противоречивые чувства. С одной стороны, он справедливо опасался, что везение космодесантника закончится, и здесь ему все же снимут голову. Это означало, что расчет геймдиректора не оправдался, и чемпиона из парня не вышло. С другой стороны, участие бывшего героя войны, знакомого едва ли не всему населению Федерации, по агитационным роликам Министерства обороны и осужденного на смертную казнь за жестокое убийство собственной невесты, однозначно привлечет внимание к турниру и поднимет рейтинги шоу. А они с тех пор, как конкуренты запустили прогулки с ксеноморфами, заметно просели. Так что, в конце концов, все, что потеряет лично Баркер со смерти удачливого юнита, умудрившегося за такой короткий срок серьезно прокачаться и возглавить топ-двух зон подряд, это тысяча кредитов, на которые он поспорил с Миллером, ну и немного самолюбия. Так что, подумав, Баркер еще и дал команду маркетологам, и те устроили аккуратный слив информации в сетевые СМИ, благодаря чему счетчики регистрировали рекордный прирост зрителей. Но ну, с такими заголовками было бы странно, если бы не регистрировали. Журналисты снова вытащили на свет уже забытую историю, украсили ее леденящими кровь подробностями, и меньше чем за сутки, прошедшие с момента регистрации Алтая, сделали из участия героя-убийц в турнире на выживание едва ли не главную сенсацию Федерации, чего, собственно, и требовалось. Но и теперь оставалось только надеяться, что десатинги сольются на первых минутах, и все эти вложения окупятся. «Ладно, ладно», — продолжал тем временем стример. «Я тебя обманул. Конечно же, я немного знаю о том, что нас ждет. И ты знаешь. И каждый пользователь глобальной матью сети, выходивший в онлайн за последние сутки, знает тоже. Эту новость только по утюгам не транслируют. А новость заключается в том, что в нынешнем турнире принимает участие заслуженный герой войны с ксеносами лицо агрессивной пропаганды Министерства обороны Александр Таверовский. Он же Алтай. Он же Карибанский палач». «Да-да, друг мой, именно тот парень, которого за агрессивное подавление восстания на шахтерской планетке сначала хотели казнить, а в итоге наградили. И знаешь что?» Отец пригнулся к объективу и посмотрел на Баркера поверх очков. «Я тут порылся в сети, и могу сказать, что наградили его, пожалуй, за дело. Потому что дело уж, прости меня за тавтологию, на этом самом колебании и правда дурно попахивало. Но, как говорится, это дела дней минувших». Даже если этот парень и правда в чем то там был, виноват, то вину он свою смыл, так сказать, кровью, оставаясь в строю до самого конца войны. А потом узнал, что ему дают повышение, на радостях отправился в отпуск, упоролся какой-то дрянью и зверски убил свою невесту. Неожиданный финал, правда? Вот и я охренел, да. Такой вот сюжетный твист. Ну, короче, наш герой предпочел смертной казни ссылку на рапсодию. Очень быстро там освоился... И сегодня планируют порадовать нас своим участием в шоу «Внутри шоу». Такие дела маленькие. Так что давай, дружок, располагайся поудобнее в своём пропёрженном кресле, открывай пивас или что там у тебя. И погнали, будет интересно. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Оранжевая зона, она же предел. «Дальше ты один». Сандерс остановился и показал рукой на развалины, виднеющиеся примерно в километре от броневика. Ничто не указывало на то, что впереди зона турнира, смертельно опасная местность, где в течение следующих нескольких часов должна была решиться моя судьба. Ничто, кроме виртуальной границы на карте, выведенной на верхний слой интерфейса дополненной реальности и закрепленной в левом углу. Вообще, я ожидал чего-то более пафосного и зрелищного. Там выброска из флайера, квадрокоптера или, на ходу конец, хотя бы из грузового отсека дрона, но нет. Даже в сбросе на Рапсодию было больше экшена, чем в старте такого ажиотажного события. Что ж, устроителям игры виднее. Мне это, если честно, до да лампочки. Для каждого из кланов определены произвольные сектора. Никто не знает, где ты появишься. Продолжил Сандерс. «Я бы советовал тебе переходить сразу в следующее кольцо». Стартовой локации нормального оружия все равно не будет. Только время потеряешь. Главное помни, задержишься за границей, когда безопасная зона начнет сужаться. Смерть. Ого. Я кивнул и пошел вперед. Задерживаться смысла не видел. Никого из отряда не пустили меня проводить. А раскланиваться с Андресом, его телохранителями, желания не было. Да и вообще, раньше сяду, раньше выйду. Когда войдёшь в зону, дожди сигнала о начале турнира. «И только потом начинай двигаться!» — крикнул мне в спину Сандрес. «Иначе заработаешь штрафные очки! Удачи тебе, Алтай!» Отвечать я не стал. «Фиксирую рост уровня стресса. Рекомендую...» «Отставить!» — оборвал я Элис. «Просто немного нервничаю. Все нормально». «Я бы так не сказала». Я покосился на аватарку нейросети. Симпатичная девушка в армейском приталином кителе, обтягивающем ладную виртуальную фигурку помощницы, смотрела на меня озабоченным взглядом. Хм, интересно, это она так хорошо научилась копировать человеческие эмоции или и правда обретает личность? Даже не знаю, что звучит более стрёмно, если честно. Да развалина осталась половина пути. Я прислушался к своим чувствам и поморщился. А ведь права железяка, и правда мандражирую». Впрочем, ничего удивительного, тут кто угодно мандражировал бы. Чтобы немного отвлечься, я принялся перебирать в памяти события предыдущих двух дней. В первую очередь, мне пришлось рассказать отряду о том, кто такой Рейзер, и почему я так рад его видеть. К моему удивлению, рассказ дался легче, чем я ожидал. Да, я, по сути, перечислил факты, не расписывая подробностей, Но ещё недавно одно воспоминание о тех событиях вызывало приступ неконтролируемой ярости. Сейчас же практически нормально. Через две? Или это после того, как Виха заставил меня пережить те события заново? Что-то внутри сломалось? А может, биокомп как-то там регулирует уровень стресса? Это чёрт его знает. Реакция на мою историю была, ну, пожалуй, предсказуемой. У Марго, несмотря на всю ее проснувшуюся крутость, к концу рассказа предательски блестели глаза. Трик со злостью сжимал кулаки. Блайз, слышавший за время пребывания на Рапсоне не одну подобную историю, лишь сочувственно покивал. А вот Дис... Дис слушал молча, отрешенно глядя в никуда. Довольно странная реакция, как мне кажется. Впрочем, поведение Диса после моего возвращения в целом было несколько странным. Уж не знаю, что тому являлось причиной. Хотя, несмотря на все пережитое вместе, я не мог сказать, что знаю, какое поведение для солнцепоклонника странное, а какое нормальное. Я толком-то и не знал Гелиоса. В течение того времени, что мы знакомы, даже поговорить в толком случае не представлялось. Сплошной бег. И по большей части на месте. И по колено в крови. Ага. После я кратко рассказала произошедшем во время прокачки, по какому-то наитию снова умолчав о Скайлере, Вихо и лесных братьях. О биокомпе, само собой, говорить тоже не стал, поймав себе на мысли, что как-то у меня многовато секретов от отряда накопилось. Так скоро и поступки свои объяснять сложно станет. Впрочем, не скоро, а уже. Объяснить, почему я не хочу перед турниром пройти еще одно-две итерации модификации, оказалось непросто. Не рассказывать же, что как только система просканирует меня, к перечню проблем добавится еще одна, в виде отряда группы «Феникс», который прибудет, чтобы сдать одного не очень везучего космодесантника в поликлинику на опыты. В общем, кое-как отмазавшись, я отправился сдавать последнее задание. Я опасался, что система засчитает провал автономно сгенерированного квеста. Скалопендрута я ей так и не донёс, но нет. срезов мозга Человека-паука, видеозаписи и логов, предоставленных Элис, хватило на то, чтобы система засчитала задание, как выполненное, и одарила меня опытом и кредитами. Я поднял уровень до 38-го, а баланс счёта превысил миллион кредитов, немалую часть из которых я тут же и потратил, сформировав два комплекта брони и вооружения для грядущего турнира. «Уж если есть возможность использовать там привычные пушки и нормальную броню, грехами не воспользоваться». Подвох заключался в том, что платить за все это добро придется два раза, здесь и сейчас. И потом в ходе турниры за доставку комплекта. Впрочем, мелочиться было бы глупо. Нельзя экономить на том, что может спасти тебе жизнь. Вот и я и не экономил. Но, закончив с делами, я отправился отъедаться и отсыпаться. Редкое счастье солдата, тишина и покой, казалось зыбким и эфемерным. Я готов был оторвать голову любому, кто попытался бы разрушить это наваждение. Однако перед тем, как разогнать членов отряда заниматься чем-то общественно полезным, я подошел к Блайзу. Как ты в целом? Поинтересовался я у лежащего лицом в потолок сталкера. Лучше, чем до ранения, хмыкнул тот. Ты извини за ту выходку, проговорил я. Погорячился. Да ладно, проехали. Махнул рукой сталкер и сел на кровати. Ты вообще не обязан был за меня впрягаться, так что это я извиняться должен. «Проехали», — кивнул я, меняя тему и переходя к делу. Блайс, у тебя доступ к сети есть? Знаешь, есть, да. После твоего возвращения гостевой появился, слегка удивленно проговорил Сталкер. Это хорошо, я удовлетворенно кивнул. А к тотализатору? Ну, есть, да, непонимающе протянул Блайс. Я сейчас переведу тебе деньги. Понизив голос, сказал я: "И ты поставишь их на мою победу?" Mm. Сталкер внимательно посмотрел на меня. "А почему ты сам этого не сделаешь?" "Потому что сам на себя я поставить не могу. Я же участник турнира." "Вот как." Блайз посмотрел мне в глаза. "Адис, Трикс, Марго. Они члены клана, от имени которого я выступаю. Если ставка пройдет от кого-то из буревестников, коэффициент будет ниже. А еще..." Я замялся. Ещё мне хотелось бы, чтобы деньги были у того, кто не может покинуть форт, пока я буду добираться назад. Что-то мне подсказывает, что тебя так просто, без меня не выпустят. Сталкер прищурился. «Живой сейф, значит. Разумно. Я думал, ты больше доверяешь своим ребятам». «Я тоже так думал», — хмуро отозвался я. «Но я стал очень серьезно относиться к предчувствиям, а они у меня в последнее время какие-то странные». Но не рассказывать же ему, что даже задавленные до минимума способности биокомпа с момента моего возвращения транслировали такую гамму противоречивых эмоций, которые не поддавались идентификации, что я даже среди членов своего отряда не чувствовал себя спокойно и расслабленно. Что-то изменилось, знать бы только, что именно. «Ладно, давай». Сталкер протянул руку с браслетом. Я коснулся его своим и подтвердил транзакцию. Увидев, сколько денег упало на счет, Блайс едва не присвистнул. «Пятьсот тысяч», — проговорил он. «Солидная сумма». «Надеюсь, не настолько, чтобы заставить тебе начать делать глупости», — усмехнулся я. «Насчёт этого можешь не беспокоиться», — вернул усмешку Блайс. «А потерять такую сумму не страшно? Если ставка не сыграет, мне они уже будут ни к чему». «Прости», — сталкер опустил глаза. «Как-то я и не подумал. Еще раз спасибо тебе, Алтай, за все, что ты для меня делаешь. Я в долгу не останусь». «Сочтёмся», – отмахнулся я. «А сейчас сделай ставку и вали отсюда. Я собираюсь как следует отоспаться. И тот, кто будет мне мешать, крепко об этом пожалеет». «Внимание!» – послышался голос Элис. «Мы пересекли границу локации. Фиксирую попытку удаленной блокировки активных иплантов Могу поставить фаервол или имитировать отключение». «Отставить!» – быстро скомандовал я. За нами сейчас наблюдает миллионы глаз, куча дронов и спутников. Спалимся, будут неприятности. Пусть выключаются. Слушаюсь. Кивнула Элис, и панель интерфейса погасла. Осталась только карта, часы и все. Увидев пустоту там, где еще секунду назад была аватарка виртуальной девушки, я вдруг почувствовал страх. А что, если Элис тоже заблокирована? Несмотря на постоянную бубнешь в адресной сети, я привык к ее постоянному присутствию и остаться сейчас одному. Бр, не хотелось бы. «Элис», мысленно позвал я, «ты здесь?» «Так точно, босс. Вы приказали подчиниться входящей директиве, потому я переключилась на синаптический режим. Не переживайте, босс, вы от меня так просто не избавитесь». В ее голосе прозвучала насмешка. «А жаль». буркнул я под нос. «Так, ладно, что там у нас?» И будто в ответ на невысказанный вопрос, по интерфейсу пробежала репь и на панели возникло новое полупрозрачное окно, в котором появился человек в золотистом костюме, стоящий перед видеостеной, поделенной на 36 сегментов, с каждого из которых смотрел лицо участника турнира. «Дамы и господа», — глядя прямо мне в глаза, — заговорил золотистый. «Я рад приветствовать вас, участников 12 сезона, самого популярного шоу «Страж предела». Сегодня вы собрались в этой локации, чтобы выявить самого сильного бойца, самого достойного воина в этой части рапсодии. «Сейчас вас тридцать шесть. Через несколько часов один из вас станет легендой, а остальные тридцать пять – удобрением. Я распорядитель турнира, искренне желаю удачи каждому из вас. Прежде чем мы начнем, хм, вы начнете», – поправился Золотистый. «Я хочу напомнить вам основные моменты. Первое. Сейчас вы все находитесь в безопасной зоне. Через определенное время безопасная зона начнет уменьшаться». Я крайне не советую оставаться за ее границами, когда это произойдет. Что именно ждет оказавшегося по ту сторону, я сказать не могу. Скажу лишь одно. Вам не понравится, смертельно не понравится. Зона будет сужаться до того момента, пока из вас не останется только один. После этого движение кольца остановится, а турнир закончится. Второе. На локациях внутри кольца спрятано оружие и снаряжение. Чем дальше к центру... тем более качественно вы сможете экипироваться. Однако помните, пока вы ищете оружие, кто-то может уже вооружиться и искать вас. Не стоит увлекаться. Третье. За каждую победу вы получаете кредиты. За особо зрелищные и безжалостные ликвидации начисляются бонусы. Помните, вас смотрят миллиарды. Подарите зрителям по-настоящему зрелищное шоу, и они вас отблагодарят. Четвертое. Прямые донаты во время турнира отключены. Но любой зритель может оплатить для вас посылку, что будет в ней выбирает он сам. Внимательно следите за оповещениями, и возможно вам улыбнется удача. Пятое и последнее. На локации есть точки доступа к магазину полигона. Используя заработанные в ходе турнира кредиты, вы можете купить оружие, снаряжение или оплатить разблокировку имплантов. Точки доступа будут появляться на карте, как только вы окажетесь в непосредственной близости. Проводите зрелищные безжалостные ликвидации, «Зарабатывайте кредиты и повышайте свои шансы на победу!» «На этом все. Удачи, дамы и господа! И пусть победит сильнейший!» Изображение мигнуло и погасло, и в ту же секунду в ушах зарычал гипертрофированный низкий и хриплый голос. «Время убивать! До сужения безопасной зоны 30 минут!» Я повел плечами, разминаясь, и пытаясь унять нервный мандраж. «Убивать говорите!» «Что ж, это я умею. Посмотрим, насколько хорошо». Резко выдохнув, я пригнулся и, укрываясь за особо крупными обломками, на полусогнутых побежал к развалинам.